День второй. Лэддис. Глава седьмая. Коули встретил их в вестибюле корпуса «Б». Он весь промок, и вид у него был такой, будто ночь он провел на автобусной остановке, примостившись на скамейке. «Вся хитрость, доктор, заключается в том, чтобы не просто лечь в кровать, а с целью поспать», — сказал Чак. Коули вытер мокрое лицо носовым платком. «Вот как? Мне тоже показалось, пристав, что я что-то упустил из виду Значит, поспать? Ну, конечно!» Они поднялись по пожелтевшим ступенькам и кивком поздоровались с дежурным на первом посту. «А как нынче поживает доктор Неринг?» — спросил Тедди. Брови Коули поднялись и устало опустились. Приношу свои извинения. Джеремайя гений, но ему не хватает хороших манер. Он обдумывает идею книги о мужчине-воине в истории цивилизации и упорно заводит разговор на эту тему, пытаясь подогнать людей под готовые схемы. Еще раз прошу прощения. И часто вы, ребята, это практикуете? Что практикуем, пристав? Попивайте в свое удовольствие, а заодно прощупываете людей. Профессиональный интерес, я полагаю. Сколько нужно психиатров, чтобы вкрутить лампочку? Не знаю. Сколько? Восемь. Почему восемь? Ой, только давайте без психоанализа. Тедди перехватил взгляд напарника и оба рассмеялись. Психиатры шутят, сказал Чак. «Кто бы мог подумать?» «Вы в курсе текущего положения дел в нашей области, господа?» «Без понятия», — ответил Тэнди. «Война!» Коули спрятал зевок в мокром носовом платке. «Идеологическое, философская и даже, представьте, психологическая «Вы же доктора», — заметил Чак, — «должны играть в безобидные игры». «Делиться игрушками!» Коули улыбнулся, они миновали второй пост. Эхо принесло крик пациента. Это был жалобный вой, в котором слышалось безнадега, точное знание. Кричи, не кричи, желаемого не получишь. Старая школа верит в шоковую терапию и лоботомию. Лечебные же процедуры только для очень смирных больных. Рассказывал Коули. «Мы ее называем психохирургией. Новая школа увлечена психофармакологией. За ней будущее, — говорят они. Может и так, я не знаю». Он остановился, держась за перила на полдороги между вторым и третьим этажом. Его усталость представилась Тедди в виде отдельного живого существа, которое вместе с ними одолевает подъем. «А как эта психофармакология находит практическое применение?» поинтересовался Чак. «Недавно было одобрено новое средство — литий. Он расслабляет психотических больных, укрощает их, как выразились бы некоторые. Кандалы уходят в прошлое, цепи, наручники, даже решетки, говорят оптимисты. Представители старой школы, естественно, отвечают — что замены психокирургии нет. Но их оппоненты, думается мне, сильнее, и за ними стоят большие деньги. Чьи деньги? Фармацевтических компаний чьи же еще? Купите пакет акций, господа, и потом отдыхайте на собственном острове. Старые школы, новые школы. Кажется, я начинаю заговариваться. А сами-то вы. «Какой принадлежите?» — осторожно спросил Тедди. «Как вам сказать?» — улыбнулся Коули. «Многие пациенты нуждаются в медикаментозном лечении, а кого-то надо заковывать в кандалы. Бесспорно. Скользкая тропка. Подбрось яд в колодец, и эту воду уже не очистишь, так?» «Так», — согласился Тедди. «Вот! И то, к чему следует прибегать, в крайнем случае, постепенно становится стандартной процедурой. Ко всему прочему, я, кажется, путаюсь в метафорах». «Поспать!» — он кивнул Чаку. «Правильно! В следующий раз попробую!» «Я слышал, здорово помогает!» — ободрил его Чак, и они снова двинулись вверх. Остался последний пролет. В палате Рэйчел главврач тяжело опустился на край койки, а Чак привалился к косяку. «Эй, сколько нужно сюрреалистов, чтобы вкрутить лампочку?» Коули посмотрел на него. «Сдаюсь, сколько?» «Рыба», — Чак весело заржал. «Когда-нибудь вы повзрослеете, пристав», — сказал Коули. «Сомневаюсь». Тедди, державший перед собой лист бумаги, постучал по нему пальцем, чтобы привлечь их внимание. «Взгляните еще раз!» «Закон четыре», «Я сорок семь», «Им восемьдесят», «Плюс вас три», «Нас четыре», «Но», «Кто шестьдесят семь» в знак. Подумав немного, Коули сказал «Я слишком устал, пристав! По мне так полная белиберда! Извините!» Сэнди посмотрел на Чака, тот помотал головой. Этот плюс он заставил меня еще раз задуматься. Обратите внимание на вторую и третью строки. Это подсказка, что надо сложить цифры в двух строках. Что мы получаем? Сто двадцать семь. Один, два... и семь. Правильно. Теперь прибавляем три. Строчки отделены пробелом. Она отделяет целые числа, то есть один плюс два плюс семь плюс три. Что мы имеем в результате? Тринадцать? Коули слегка распрямился. Тедди кивнул. «Тринадцать имеет какое-то отношение к Рэйчел соленда «Родилась тринадцатого, вышла замуж, убила своих детей тринадцатого». «Мне надо проверить», — сказал Коули. «Но вообще тринадцать для шизофреников — значимое число». «Почему?» — он пожал плечами. «По той же причине, что и для многих. Предвестник несчастий Большинство шизофреников живут в состоянии страха. Это их роднит. Поэтому они глубоко суеверны. 13 играет им на руку. В этом что-то есть, сказал Тедди. Возьмите следующее число. 4. Сложите 1 и 3 и получите 4. А если их не складывать? 13? Чак отделился от стены и уставился на листок. «И, наконец, последнее число!» — сказал Коули. «Шестьдесят семь! Если сложить шесть и семь, то получится тринадцать!» Тедди кивнул. «Это не закон четырех, скорее закон тринадцати. В имени Рэйчел Соланда тринадцать букв!» Он наблюдал, как его собеседники в уме подсчитывают буквы, Наконец Коули сказал, «Продолжайте!» Стоит с этим согласиться, как мы увидим, что Рэчел разбросала для нас множество тайных знаков. Ее шифр основан на элементарном принципе буквенно-цифровых соответствий. «Единица равна A, двойка равна B. Следите за мной!» Коули кивнул, а за ним с опозданием и чак. Первая буква ее имени — R. В цифровом выражении — восемнадцать. A — один, C — три, H — восемь, E — пять, L — двенадцать. Восемнадцать, один, три, восемь, пять, двенадцать. Сложите вместе, и что получится? «Мать честная!» — тихо воскликнул Коули. 47. Выдохнул Чак, глядя на листок, прижатый к груди Тэнди. «Это что касается я», — сказал Коули. «Ее имя теперь понятно. Ну а им?» «Ее фамилия», — ответил Тэнди. «Точнее, их». «Их? Ее мужа, его предков. Ее девичья фамилия другая. Может, это намек на ее детей?» Так или иначе, это несущественно. Теперь это ее фамилия. Соландо. Возьмите цифровое обозначение каждой буквы, сложите вместе и можете мне поверить, в сумме получится восемьдесят. Коули встал с койки и тоже подошел к Тедди, так что теперь они вдвоем разглядывали загадочный листок. После паузы Чак встретился глазами с напарником. «Ты что, Эйнштейн, мать твою, вам раньше приходилось разгадывать шифры пристав?» — спросил Коули, не сводя глаз с листка. «Во время войны?» «Нет». «Так как же ты?» — начал Чак. Устав держать листок перед собой, Тедди положил его на койку. «Не знаю. Я часто решаю кроссворды. Люблю всякие ребусы. Он пожал плечами. «Но вы служили в армейской разведке за границей?» — спросил Коули. Тедди отрицательно покачал головой. «В обычных войсках. А вы, доктор, служили в УСС?» «Нет, только консультации». «Какого рода консультации?» Коули одарил его своей мимолетной улыбочкой, которая, появившись через мгновение, исчезла. «Из серии», — сказал и забыл. «Это довольно простой шифр». «Простой», — изумился Чак. «Ты все объяснил, а у меня до сих пор голова трещит». «А вы что скажете, доктор?» — поинтересовался Тедди. Коули пожал плечами. «Что вам сказать, пристав? Разгадывание шифров — это не по моей части?» Главврач снова переключил внимание на листок, потирая подбородок. А Чак смотрел на Тедди, и в его глазах читались новые вопросы. «Итак, мы расшифровали, точнее, вы, пристав, расшифровали, 47 и 80. Мы сошлись на том, что все ключи являются комбинациями числа 13. но ну, а три...» Либо это намек на нас, и в таком случае ее можно считать ясновидящей. Вряд ли. Либо это относится к ее детям. Готов поверить. Добавьте к этим трем саму Рэйчел. И мы получаем следующую строчку, закончил за него Коули. Нас четыре. «А кто тогда шестьдесят семь?» Они встретились взглядами. «Это не риторический вопрос?» спросил главврач. Тедди покачал головой. Коули пробежал пальцем по колонке цифр. «Никакие числа в сумме не дают шестьдесят семь?» «Нет». Коули провел ладонью по макушке и расправил плечи. «Есть предположение?» Это число мне не удается расшифровать. Видимо, оно относится к чему-то такому, с чем я не знаком, что наводит на мысль. Это что-то находится на острове. А у вас, доктор? Что у меня? Есть предположения? Никаких. Я бы застрял на первой же строке. Да, вы говорили Устали и все такое. «Устал не то слово, пристав!» Он произнес это, глядя Тедди в глаза, после чего отошел к окну понаблюдать за тем, как стекают по стеклу потоки воды, такие мощные, что перекрывают весь ландшафт. «Вы сказали вчера, что уезжаете!» «Первым паромом», — подтвердил Тедди, продолжая блефовать. — Сегодня парома не будет, почти наверняка. — Значит, завтра или послезавтра. Вы по-прежнему считаете, что она где-то на острове, когда такое творится? — Нет, — ответил Коули. — Не думаю. — Тогда где же? Главврач вздохнул. — Не знаю, пристав, это не по моей части. Тедди снова взял с койки листок. Это шаблон. Руководство по расшифровке будущих кодов. Готов поставить свою месячную зарплату. И что из этого следует? Что это не побег, доктор? Она не случайно привела нас сюда. Думаю, нас ждут новые шифровки. Но не в этой палате, сказал Коули. Нет, возможно, в этом здании или где-то на острове. Коули втянул ноздрями воздух, держась одной рукой за подоконник, этокий полутруп. И у Тедди невольно закрался вопрос, чем он всю ночь занимался. — Она привела сюда вас? — спросил Коули. — С какой целью? — Это вы мне скажете. Коули так долго стоял с закрытыми глазами, что Тедди уже подумал, не уснул ли он стоя, Наконец он их открыл и обвел взглядом обоих приставов. «У меня плотный рабочий график. Планерка, обсуждение бюджета с наблюдательным советом, принятие экстренных мер на случай, если мы окажемся в эпицентре урагана. Должен вас обрадовать. Вас ждет встреча с пациентами, которые были на групповой терапии вместе с Рейчер Соланда в день ее исчезновения». Вы сможете поговорить с каждым из них через пятнадцать минут. Господа, я рад, что вы здесь, правда? Не знаю, как это выглядит со стороны, но я делаю все от меня зависяще. Тогда отдайте мне персональное досье доктора Шина. Этого я сделать не могу при всем желании. Он прислонился затылком к стене. Пристав! «Мой человек на коммутаторе все время пытается с ним связаться. Но ни с кем нет связи. Насколько мы можем понять, все восточное побережье находится под водой. Терпение, господа, это все, о чем я вас прошу. Мы найдем Рэйчел или выясним, что с ней случилось». Он поглядел на часы. «Я опаздываю. Еще что-то срочное или это может подождать?» Они стояли под навесом у входа в больницу, ничего не видя перед собой из-за стены дождя. «Думаешь, он в курсе, что значит шестьдесят семь?» — спросил Чак. «Ага. Думаешь, он разгадал шифр еще до тебя?» «Я думаю, он работал в ОСС. Я думаю, у него там есть парочка знакомых спецов». Чак утерся ладонью и стряхнул капли на асфальт. «Сколько у них тут больных?» «Не так уж много». «Да». «Двадцать женщин, тридцать мужчин, что-то в этом роде». «Немного». «Нет». «До шестидесяти семи точно не дотягивает». Тедди посмотрел на Чака. «Но», — сказал он, «Вот именно! Но!» И оба устремили взгляды мимо силуэта дерева вдаль, на макушку форта, словно унесенную еще дальше шквалистым ветром, сделавшуюся расплывчатой, почти неразличимой, как рисунок углем в задымленной комнате. Тедди вспомнил, что сказала ему Долорес в сновидении. «Посчитай койки!» Сколько у них всего кое, как думаешь?» «Не знаю», — сказал Чак. «Надо будет спросить у любезного доктора». «Да уж, прямо-таки рассыпается в любезностях». «Послушай, босс, что?» «Тебе когда-нибудь приходилось видеть столько бесхозной государственной недвижимости?» «То есть?» «В двух корпусах пятьдесят больных. Сколько, по-твоему, там можно было бы разместить?» «Еще двести?» «Минимум». «А соотношение персонала к пациентам?» «Два к одному в пользу персонала?» «Ты когда-нибудь такое видел?» Ответ будет отрицательным. Они смотрели на пузырящуюся гладь, под которой исчезла земля. «Что это за жопа, в которой мы с тобой оказались?» Беседы с больными проходили в кафетерии. Приставы расположились за столом. В отдалении, так что их можно было окликнуть, сидели два санитара, а Трей Вашингтон приводил поодиночке пациентов и уводил после беседы. Первым оказался небритый, беспрерывно моргающий тип с нервным тиком. Он втянул голову в плечи, как краб мечухвост, и почесывался, избегая встречаться с приставами глазами. Тедди взглянул на верхнюю страницу предоставленного главврачом файла. Это не было личное дело больного, скорее некие общие характеристики, которые Коули набросал по памяти. Парня, проходившего первым, звали Кен Кейдж. И попал он сюда после того, как набросился в проходе магазина на незнакомого человека и начал избивать свою жертву банкой с зеленым горошком, при этом измениваясь. тихо приговаривая, не читай мою почту. — Ну что, Кен? — начал Чак. — Как вы поживаете? — Ноги зябнут. У меня зябнут ноги. — Сочувствую. — Больно ходить, да. Кен поскреб края струпа на руке, сначала осторожно, словно нащупывая подходы. — Позавчера вечером вы были на групповой терапии? — Ноги зябнут и больно ходить. — Дать носки? — предложил Тедди, заметив, как ухмыльнулись два санитара. — Да, я хочу носки, я хочу носки, я хочу носки! — бормотал он опустив голову и слегка подпрыгивая. — Сейчас получите! но сначала мы должны уточнить, были ли вы... — Сильно зябнут ноги, зябнуты больно ходить. Тедди глянул на Чака, а тот в это время улыбался откровенно хихиковшим санитаром. — Кен, посмотрите на меня, — сказал Чак. Но Кен продолжал смотреть в пол, еще больше подпрыгивая. Он расковырял ногтем струб, волоски на руке окрасила кровь. «Кен!» «Не могу ходить. Никак, никак. Зябнут, зябнут, зябнут!» «Кен! Ну же, посмотрите на меня!» Кен положил кулаки на стол. Тут же поднялись оба санитара. «Не должны болеть!» Бормотал Кен. «Не должны! Они это нарочно!» «Они напускает в палату холод и в коленные чашечки!» Санитары приблизились к их столу и через голову больного посмотрели на Чака. Белый парень сказал, «Ребята, вы закончили или хотите еще послушать про его ноги?» «Ноги зябнут». У чернокожего санитара поднялась одна бровь. «Все нормально, Кенни!» «Мы отведем тебя в душ, там ты быстро согреешься!» Белый парень вставил. «Я здесь уже пять лет. Одна и та же пластинка». «Пять лет?» — спросил Тенди. «Больно ходить». «Пять лет», — подтвердил санитар. «Больно ходить. Они напускают холод в ноги». Следующий — Питер брин Двадцати шести лет оказался маленьким плотным блондином. Он хрустел суставами и грыз ногти. «Что привело вас сюда, Питер?» Блондин посмотрел на приставов, от которых его отделял стол, глазами, казавшимися перманентно влажными. «Я постоянно боюсь». «Чего?» «Разного». ясно питер забросил левую ногу на правое колено и взявшись за лодыжку, подался вперед это прозвучит глупо но я боюсь часов они тикают и проникают в мозг а еще боюсь крыс я тоже признался чак правда просветлел питер еще как песлявые сволочи у меня от одного их вида мороз по коже тогда вам лучше не выходить ночью за эти стены посоветовал питер их там тьма спасибо что предупредили карандашей продолжал больной когда грифелем чирк чирк по бумаге вас боюсь «Меня?» «Нет». Питер мотнул подбородком в сторону Тедди. «Его». «Интересно, почему?» спросил Тедди. Тот пожал плечами. «Больно здоровый. Это короткая стрижка. Может, за себя постоять. Шрамы на костяшках. Мой отец был такой. Без шрамов. «Гладкие руки, но тоже злобный, и мои братья. Они меня часто били!» «Я не буду вас бить», — заверил его Тедди. «Но вы можете. Разве нет? Вы сильнее. Это делает меня уязвимым. Вот мне и страшно». «И что вы делали, когда вам становилось страшно?» Держась за лодыжку, Питер раскачивался взад-вперед, прядь волос упала ему на лоб. Она была милая. Я не желал ей зла, но она пугала меня своей большой грудью и тем, как вертела задом в своем белом платье. Она приходила к нам каждый день и глядела на меня, как, Знаете, как глядят на ребенка? Вот с такой улыбкой. При том, что она была моего возраста. Но не моего, на несколько лет старше все равно. Двадцать с небольшим. У нее уже был огромный сексуальный опыт. По глазам видно. Ей нравилось демонстрировать себя голой. Она не раз делала минет. И тут она просит... «У меня стакан воды. Мы с ней одни в кухне. Ничего так, да?» Тедди наклонил файл, чтобы Чак мог прочитать заметки Коули. Больной с куском стекла набросился на сиделку своего отца. После этого женщина находилась в критическом состоянии, шрамы у нее остались на всю жизнь. Больной отрицает свою вину в содеянном. «А все потому, что она меня напугала», — объяснял Питер. «Она хотела увидеть мою штуковину, чтобы надо мной посмеяться, сказать, что у меня никогда не будет женщины и детей не будет, и что я никогда не стану мужчиной. А иначе зачем бы я, правильно? Вы на меня поглядите, да я мухи не обижу». «Я тихий, но если меня напугать...» «Ох уж этот мозг!» «А что?» — спросил его Чак успокаивающим тоном. «Вы когда-нибудь об этом задумывались?» «О твоем мозге?» «О мозге вообще. Моем, вашем, любом. В сущности, это двигатель. Ну да. Тонко отлаженный мотор с кучей разных деталей, передачи, болты, пружины. Мы даже не знаем, зачем нужна половина из них. Но если откажет одна маленькая деталь, всего одна. Вы задумывались об этом? Да как-то нет. А вы задумаетесь. Это как с автомобилем, то же самое. Одна передача полетела, один болт треснул, и вся система накрылась. Ну как жить, когда ты это понимаешь?» Он постучал себя пальцем по виску. «Все спрятано здесь, и ты не имеешь к этому доступа, и в сущности ничего не контролируешь. Это оно!» «Контролирует тебя, а если в один прекрасный день оно решит не выходить на работу?» Он подался вперед, и они увидели напрягшиеся жилы на шее. «Тогда считай, что ты в глубокой заднице, правильно?» «Интересный взгляд», — сказал Чак. Питер снова откинулся на спинку стула, вдруг сделавшись апатичным. «Это пугает меня больше всего!» теди чьи мигрени награждали его способностью улавливать чужие флюиды, идущие от невозможности контролировать собственные мозговые процессы, готов был в целом признать правоту Питера. однако больше всего сейчас ему хотелось схватить за горло этого маленького засранца, припечатать к печке у задней стены кафетерия и вытряхнуть из него все про несчастную сиделку, которую он порезал. «Ты хоть имя-то ее помнишь, Пит? А как насчет ее страхов, а? Ее страхом был ты!» Она честно старалась делать свое дело, чтобы заработать на жизнь. Может, у нее были дети. Может, она откладывала деньги сыну или дочери на колледж. На лучшую долю. Такая скромная мечта. Но какой-то психопат и маменькин сынок из богатенькой семьи решил иначе. «Мечта отменяется, как и нормальная жизнь для вас, мисс. Отменяется раз и навсегда». Тедди разглядывал сидевшего напротив него Питера Брина, и его так и подмывало врезать этой гниде в лицо, чтобы врачи потом не смогли собрать всех косточек у него в носу. Так врезать, чтобы этот звук застрял у него в голове до конца дней. Вместо этого он закрыл файл со словами. Вы ведь были прошлым вечером на групповой терапии вместе с Рэйчел Соланда? Да, сэр. Вы видели, как она ушла наверх себе в палату? Нет. Сначала ушли мужчины. Она еще сидела вместе с Бриджит Кирнс, Леонорой Грант и этой сестрой. Сестрой? Питер кимнул. «Рыжий. Иногда она мне нравится. Вроде как настоящая. А иногда... Сами знаете». «Нет», — Тедди старался говорить таким же ровным голосом, как и его напарник. «Не знаю». «Вы же ее видели, да?» «Да. Как ее фамилия? Запамятовал». «Ей». фамилии ни к чему отмахнулся питер зачем такой фамилия грязная девка вот ее фамилия погодите питер остановил его чак вы же сказали что она вам нравится когда я это сказал минуту назад не -е -е -е. она дешевка подстилка Тогда еще один вопрос. «Дрянь, дрянь, дрянь!» «Питер!» Он поднял глаза на Тедди. «Я могу задать вам вопрос?» «Ладно». «В тот вечер на групповой терапии произошло что-нибудь необычное?» «Она не проронила ни слова, сидела как мышь. между прочим она убила своих детей троих представляете кто на такое способен я вам скажу только больные на всю голову люди сталкиваются с проблемами заметил заметилгемучак иногда очень серьезными почему мы и называем их больными людьми им нужна помощь им нужен газ возразил Питер. «Простите». «Газ», — повторил Питер, обращаясь к Тедди. «В газовую камеру слабоумных убийц! Утопило своих детей! В газовую камеру, сучку!» За столом воцарилось молчание. Питер светился, как будто он открыл им глаза на окружающий мир — Ну вот он погладил столешницу и встал. «Рад был с вами познакомиться, ребята. Еще увидимся». Тедди принялся водить карандашом по обложке файла. Питер остановился и посмотрел на него. «Питер?» — произнес Тедди. «Да? Я?» «Вы не могли бы перестать?» тэдди выводил по картону свои инициалы широкими, замедленными движениями. «Я тут подумал...» «Пожалуйста, вы можете...» Тедди поднял глаза, продолжая корябать по картону. «Что?» «Так не делать!» «Как?» Тедди опустил глаза и, оторвав карандаш от картонки, вопросительно поднял брови, глядя на Питера. «Да, так. Спасибо!» Тедди бросил карандаш поверх файла. «Так лучше?» «Спасибо!» «Вам знаком пациент по имени Эндрю Лэддис?» «Нет». «Нет? Здесь нет такого?» Питер пожал плечами. «По крайней мере, в корпусе А». «Может, он в Ц? Мы с ними не пересекаемся, они там все законченные психи!» «Ну что ж, спасибо тебе, Питер!» С этими словами Тедди взял карандаш и продолжил выводить каракули. После Питера Брина пришел черед Леоноры Грант. Леонора полагала, что она Мэри Пикфорд. Чак, Дуглас. Фэрбэнкс, а Тедди Чарли Чаплин. А кафетерий представлялся ей офисом United Artists на бульваре Sunset, куда они пришли обсудить предложение государственных ценных бумаг. Она беспрерывно поглаживала руку Чака и спрашивала, кто ведет протокол. В конце концов, санитары вынуждены были оторвать ее от Чака. Леонора же напоследок воскликнула «Адью, маншер! Адью!» Дойдя до середины кафетерия, она вырвалась из клещей санитаров, снова подбежала к ним и схватила Чака за руку со словами «Не забудь покормить кота!» «Окей», — пообещал тот, глядя ей в глаза. «Следующим привели Артура Туми». который настаивал на том, чтобы его называли Джо. Групповую терапию он, в общем-то, проспал. Джо, как выяснилось, был нарколептиком. Он и сейчас два раза уснул, причем второй раз практически с концами. Тедди ощущал атмосферу больницы всеми фибрами души. От всего этого Мороз продирал по коже, и, сочувствуя больным, за исключением Брина, Он отказывался понимать, как можно работать в таком заведении. Трей привел к ним миниатюрную блондинку с лицом, похожим на сердечко. Ее глаза излучали ясность. Не ту, которая может обнаружиться и во взгляде безумца, а нормальную будничную ясность умной женщины, живущей в безумном мире. Она улыбнулась им, а когда садилась, слегка помахала каждому рукой. эдди сверился с заметками коули бриджет кирнс мне отсюда не выйти сказала она после затянувшейся паузы ее отличал тихий уверенный голос и то что она гасила сигареты докуривая их до середины а ведь чуть больше десяти лет назад она зарубила мужа топором может и не надо — добавила она. — Почему? — удивился Чак. — Вы уж простите, что я это говорю, мисс Кернс. — Миссис? — Простите, миссис Кернс, но вы производите на меня впечатление хм, нормального человека. Она откинулась на спинку стула с непринужденностью, который мог бы позавидовать любой в этом заведении, и тихо рассмеялась. «Наверное. Но я такой не была, когда сюда поступила. Спасибо, хоть фотографий моих не делали. Мне был поставлен диагноз «маниакально-депрессивный психоз», который я под сомнение не ставлю. У меня бывают черные полосы, как, вероятно, у каждого. Разница в том, что большинство женщин не зарубили своих мужей топором. Мне говорят, что я до сих пор не изжила глубокий, неразрешенный конфликт с моим отцом. И с этим я тоже согласна. Сомневаюсь, что если бы я вышла отсюда, то снова кого-нибудь убила бы. Но гарантии никто не даст. Она направила в их сторону кончик зажженной сигареты. Мне кажется, когда муж тебя избивает и трахает через одну посторонних женщин, А при этом помощи ждать нет кого, то можно понять, если ты его в конце концов зарубишь топором. Она встретилась взглядом с Тедди, и что-то в ее зрачках, слегка прикрытая беспечной школьницей, что ли, заставило его рассмеяться. Что такое? спросила она, подхватывая его смех. Может, вам действительно «Не надо выходить отсюда!» «Вы так говорите, потому что вы мужчина!» «Тут вы правы! Тогда я вас не виню!» После Питера Брина смех был отдушенный, хотя с моей стороны, — подумал Тедди, — «пожалуй, присутствует легкий флирт. И с кем? С душевно больной, бросающейся на людей с топором!» «Видишь, Долорес, до чего я докатился!» Но особых угрызений совести он не испытывал. После двух долгих черных лет траура разве он не заслужил право на безобидную словесную дуэль? «Что я буду делать, если выйду отсюда?» спросила бриджет «Я даже не представляю, что творится в этом мире. Говорят, появились бомбы». Бомбы, способные превращать целые города в груды пепла. А еще телевизоры. Их ведь так называют, да? Поговаривают, что у нас в каждом корпусе скоро появится, и мы сможем смотреть пьесы. Не уверена, что мне это понравится. Голоса в ящике, лица в ящике. Я и так каждый день слышу достаточно голосов и вижу достаточно лиц. «Лишний шум мне ни к чему». «Вы можете что-нибудь рассказать нам о Рэйчел Саланду?» — спросил Чак. Она молчала, словно вдруг споткнулась. Тедди пристально наблюдал за движением ее зрачков. Она как будто рылась у себя в мозгу в поисках нужного файла. Он поспешил черкнуть ложь у себя в блокноте и накрыл рукой страничку. Теперь она говорила взвешенно и как бы заученно. Рэйчел довольно приятная, но закрытая. Она любит поговорить о дожде, но в основном она молчит. Она считает, что ее дети живы, что она по-прежнему живет в Бергшире, а мы все ее соседи, почтальоны, разносчики, молочницы. С ней трудно сойтись». Она сказала это с опущенной головой и, даже закончив, не подняла глаз на Тедди. Она разглядывала столешницу, а потом закурила очередную сигарету. Размышляя над услышанным, тэдди понял, что ее описание мании Рэйчел почти слово в слово совпадает с тем, что им вчера говорил Коули. «Давно она здесь?» «Что?» «Рэйчел». «Давно она с вами в корпусе «Б»?» «Три года, что-то около этого. Я теряю счет дням. Это неудивительно в таком месте». «А до этого где она была?» — спросил Тедди. «Кажется, в корпусе «С». Потом ее вроде перевели к нам. «Но вы в этом не уверены?» «Нет, я...» Я же говорю, здесь теряешь счет дням. Ясно. Когда вы в последний раз ее видели, не заметили чего-нибудь необычного? Нет. Во время групповых занятий. Что? Вы ее там в последний раз видели, напомнил Тедди, на групповой терапии позавчера. Да-да. Она несколько раз кивнула, смахнув пепел с края пепельницы. — На группе. — И вы все потом отправились по своим палатам? — С мистером Гантоном, да. — Как вел себя доктор Шин в тот вечер? Она подняла глаза, на ее лице была написана растерянность, возможно, даже страх. — Я? «Не понимаю, о чем вы?» «Доктор Шин был на группе в тот вечер?» Она посмотрела на Чака, потом на Тедди и закусила верхнюю губу. «Да, был». «Какой он?» «Доктор Шин?» Тедди кивнул. «Нормальный. Он милый, красивый». «Красивый?» — Да, как говорила моя матушка, есть на что посмотреть. — Он с вами флиртовал? — Нет. — Делал сексуальные намеки? Нет, — Нет-нет, что вы, доктор Шин хороший. — А в тот вечер? — В тот вечер? — Она подумала. — Все как обычно. Мы разговаривали про... Про то, как подавлять гнев. Рэчел жаловалась на дождь. Потом доктор Шин ушел, нашу группу разделили. Мистер гантон развел нас по палатам, и мы легли спать. Вот и все. Тедди под словом «ложь» написал «натаскали» и закрыл блокнот. Все? Да. А утром... Рэйчел не оказалась на месте. «Утром?» «Да. Утром, проснувшись, я узнала, что она совершила побег». «А как же ночью, около полуночи? Разве вы не слышали?» «Не слышала чего?» Она не до конца затушила сигарету и развеяла рукой струйку дыма. «Суматоху, когда ее не обнаружили у себя». «Нет, я...» «Выкрики, шум, топот ног, сигнал тревоги...» «Я решила, что это сон». «Сон?» «Ну да», — быстро кивнула она. «Ночной кошмар!» Она повернулась к Чаку. «Можно мне стакан воды?» «Разумеется». Чак встал и, осмотревшись, заметил возле железного чана с водой стопку пластиковых стаканов. Тут же один из санитаров привстал со стула. пристав «Я за водой. Все в порядке». Чак подошел к автомату, взял стаканчик, подумал несколько секунд, из какого краника течет молоко, а из какого вода. И в тот момент, когда он поднял патрубок в виде железной подковки... Бриджет Кирн схватила со стола блокноты ручку и, на миг, встретившись с глазами с Тедди, что-то написала на чистой странице, после чего закрыла блокнот и вернула его вместе с ручкой владельцу. В глазах Тедди застыл знак вопроса, но она уже опустила взгляд, праздно поглаживая сигаретную пачку. Вернулся Чак с водой и занял свое место. Они смотрели, как Бриджит осушила полстакана. «Спасибо», — сказала она. «У вас есть еще вопросы? А то я немного устала». «Вы встречались с пациентом по имени Эндрю Лэддис?» — спросил ее Тедди. На ее лице ничего не отразилось ровным счетом. Оно превратилось в гипсовую маску. Ее ладони, казалось, давили на столешницу, словно она опасалась, что в противном случае стол взмоет к потолку. Тедди готов был поклясться, что она сейчас заплачет, хотя и не понимал причины. — Нет, — сказала она, — не слышала о таком. — Думаешь, ее натаскали? — спросил Чак. — А ты так не думаешь? Какая-то нарочитость в этом чувствовалась, пожалуй. На этот раз, защищенные от дождя, они шли по окрытому переходу, соединявшему Эшклиф с корпусом Б. Какая-то? Она употребляла те же слова, что и Коули. Когда речь зашла о теме последней групповой терапии, она задумалась, а потом сказала, как подавлять гнев, словно не была уверена. Словно она пришла на экзамен после ночи зубрежки. И как это понимать? Спроси что-нибудь полегче. Пока у меня одни вопросы, и каждые полчаса их становится больше. Да уж, согласился Чак. Слушай, вот тебе еще один. Кто такой этот Эндрю ледис Что, уловил? Сэдди закурил сигаретку из тех, что выиграл в покер. «Ты всех больных про него спрашивал?» «Кена и Леонору Грант не спрашивал?» «Они бы не смогли тебе сказать, на каком они свете?» «Тоже верно». «Мы как-никак партнеры, босс». Тедди привалился спиной к каменной стене, Чак последовал его примеру. Повернув голову, Тедди пристально посмотрев в глаза напарнику. «Мы едва знакомы». «Значит, ты мне не доверяешь?» «Я тебе доверяю, Чак, правда. Но я тут нарушаю кое-какие правила. Я сам попросил, чтобы меня послали на это дело. Как только в головной офис поступил сигнал». «И что?» «А то, что мои мотивы не совсем беспристрастные». Чак кивнул, закурил и на несколько секунд задумался, переваривая услышанное. «Моя девушка Джулия, Джулия Токитоми, такая же американка, как и я, совсем не говорит по-японски. Блин, ее родители родились в этой стране, и вдруг она оказывается в лагере для интернированных!» Он помотал головой, выкинул недокуренную сигарету под дождь и задрал рубашку над правым бедром. «Вот, взгляни, еще один шрам!» Тедди опустил глаза. Рубец был длинный, багрово-темный, как желе, и толстый, как его большой палец. Тоже получен не на войне. Это я уже был в приставах. Дом в такоме. Когда я туда вошел, этот парень, за которым мы гонялись, полоснул меня саблей. Веришь, нет? Гребаной саблей! Я три недели провалялся в госпитале, пока они сшивали мои внутренности. Я все отдал этой службе, Тедди, этой стране. И после всего меня погнали из моего родного округа только потому, что я запал на американку с раскосыми глазами. Он снова заправил рубашку в брюки. Да пошли они все куда подальше! «Знай я тебя чуть получше», — сказал Тедди после короткой паузы. «Я бы побился об заклад, что ты по-настоящему любишь эту женщину». умереть за нее готов заявил чак и не пожалею теди кивнул знанием дела самое чистое из известных ему чувств не упусти эту веревочку парень ладно тедди в этом все и дело но ты должен мне сказать что нас сюда привело и что за фрукт этот эндрю лэддис Тедди бросил окурок на каменный пол и раздавил его каблуком. «Да, Лорес, — подумал он про себя, — я должен ему рассказать. В одиночку у меня ничего не выйдет. После всех моих прегрешений, пьянства, этих отлучек, когда я надолго оставлял тебя одну, случаев, когда я тебя подводил, когда разбивал твое сердце, Это, может, мой последний шанс искупить свою вину. Я хочу восстановить справедливость, дорогая. Я хочу покаяться. И ты, как никто, должна меня понять». «Эндрио ледис Слова застряли в пересохшем горле, но он собрал немного слюны, сглотнул и попробовал еще раз. «Эндрио ледис занимался техобслуживанием...» Многоквартирного дома, где жили мы с женой. — Ясно. — А еще он был поджигателем. Чак смотрел в глаза на напарнику, пытаясь осмыслить эту информацию. — То есть? Эндрю ледис зажег спичку, которая вызвала пожар, Господи, в котором погибла моя жена.